Глава десятая Где-то на противоположном конце города уже слышались крики и шум. До беглецов добегали отрывки, весьма ярко характеризующие желание толпы — сжечь чернокнижника. «Нет, ну а что еще эти варвары могут хотеть?» «Конечно! Давайте сожжем своего спасителя. Ну, подумаешь, что этот спаситель, если бы не пиромантка, от города камня на камне не оставил бы». Пошли, пока они на собой их на кусочки не разорвали. Или пока я их всех не добил. Мысленно дополнил себя вирс, направляясь к одному из переулков, в конце которого виднелись ворота: пустые и открытые, точнее выломанные. Отвечать на колкость уже не было сил, потому Кэс лишь лениво показала магу язык. Еле, переставляя ноги, Кэс поплелась следом. Голоса ее подгоняли, прибавляя сил заставляя шевелиться активнее. Оказавшись за воротами, они весьма удачно наткнулись над чудом уцелевших лошадей, разбретшихся по округе в пылу сражения. Осторожно приблизившись к одной из них, пегой невысокой кобылки, Кэс довольно быстро смогла урезонить животное, которое, впрочем, не особо-то и сопротивлялось. Вирс же выбрал себе высокого червонного жеребца — который сразу почувствовал силу и уверенность чернокнижника, а ту же Кэс, он, скорее всего, сбросил бы с седла без всяких задержек. Вместе они покинули разрушенный город. Прошло несколько часов в пути. Кэс свешивалась в седле то на одну сторону, то на другую, начиная уже явно засыпать на ходу. Окончательно уйти в сон не давало только силы воли, да еле затянутые и прижженные раны — и пульсирующая боль, которая снова начала просыпаться, потому как действие зелья заканчивалось. Она даже не пыталась заговорить с попутчиком, хотя и была намерена его как следует встряхнуть на тему использования тьмы. Но позже, все позже. Вирса тоже клонила в сон, что было неудивительно после такого выброса силы. В небе белой полоской висела только зарождающаяся луна — света которой совершенно не хватало, чтобы осветить дорогу. Однако Вирс уверенно вел обоих коней, давно перехватив УК управления ее кобылкой. «Думаю, здесь стоит остановиться», — произнес чернокнижник, когда справа между деревьев показалась небольшая прогалина в лесу. Натянув поводья, Вирс остановил коня и спешился. «Да и ты, того и глядишь, грохнешься, снова головой ударишься». «Мысли умные пропадут». Но не удержался Вирс от очередной колкости. Кэс спустилась с лошади на землю, далёким от грациозности полупрыжком. «Напомни мне утром подпалить тебе зад». Сонно отозвалась полуэльфка. «И вот тебе ещё одна умная мысль. Разжечь костёр я сейчас не смогу». «Обязательно». Бросил Вирс через плечо девушки, уже спешившись и разобравшись с лошадью а после скрылся в окружающих зарослях в поисках топлива для костра. Кэс кое-как стреножила кобылку, сняла с той уздечку, наскоро сбросила седло и, совсем уж заплетаясь в ногах, поплелась на поляну. Покидав на землю вещи, девушка села рядом с ними и принялась стягивать штаны, уже не особо заботясь о том, как это будет выглядеть. «Голый, он меня уже все равно видел», Да и с этими ранами не Раны на ногах выглядели отвратительно, особенно после того экстренного прижигания. Девушка смотрела на них чуть не плача, а на лице застыло выражение явной обречённости. Вирс тем временем вернулся и развёл огонь с помощью обычного огнива. После, повернувшись к Кассандре, оценивающий взглянул на следы пыток. «Что ты так на них смотришь?» «Каждый второй целитель за пару секунд сделает так, чтобы ты никогда не вспомнила об этих ранах». Он устроился в паре шагов, по всей видимости, собираясь поспать. Хотя бы немного, хотя бы час. Слишком сильная встряска за последние несколько лет. Слишком резкая. «Если вы, господин Ледышко, напрочь лишены возможности чувствовать, то я всё же склонна иногда испытывать боль». Рыкнула пиромантка в ответ – подарив заодно и уничижительный взгляд. Впрочем, Вирс даже не дрогнул. Больше не обращая внимания на мага, Кассандра деловито достала из своего рюкзака легкое покрывало, укуталась в него и, подарив магу еще один озлобленный взгляд, демонстративно отвернулась спиной к костру, а заодно и попой к Вирсу. Прошло некоторое время. Луна все так же скупо дарила свой свет ночи, Кэс же, несмотря на усталость, лежала без сна. Стоило закрыть глаза, девушка видела перед собой того палача, те руки, что держали ее, резали, пытали, а после вся та бойня просто кружилась перед глазами кровавым калейдоскопом. Она сжимала зубы, подавляя непрошенные слезы. Но все же, когда по наступившей тишине решила, что Вирс спит, Кэс дала им волю. Схлипывая совсем тихо, чтобы не разбудить своего спутника, Кэс вся дрожала, давясь слезами, сдерживая рыдание. Несмотря на свой гордый и своевольный характер, несмотря на пылки и нрав, она все же была девушкой, которая впервые попала в такую передрягу, и не просто девушкой, а чувственной маленькой танцовщицей. А сегодня на ее долю выпало совсем немало ужасов и боли. Давясь колючими слезами, Кэс укоряла себя за слабость. Она привыкла быть сильной, уверенной. А сейчас что? Плачет, как маленькая. А пожалеть-то все равно некому. Да разве бы она и далась? Нет, гордость бы взыграла. Опять дрянь снится. Шайтан на горящем адском скакуне ведет свою армию в сторону столицы. В прорезях для глаз пылает темно-оранжевое пламя неожиданно тёмный простер руку в сторону вирса твоя душа моя скрипучи многоголосо пророкотал он тут же он сменился бал замоном в белом балахоне который повторил действие темного твоя жизнь моя на этот раз голос был чистым звучал ровно но оттого был не менее пугающим и что прикажете выбирать и снова резкое пробуждение На этот раз он даже умудрился не подскочить с места, а лишь широко распахнул глаза, уставившись в небо. Утром еще и не пахло. Вирс потер рукой лицо и покосился на всхлипывающую Кэс. Когда-то это должно было вырваться, подумал чернокнижник, вспоминая свою первую серьезную переделку, ведь у него тоже тогда нервы были еще не из стали, а девчонка и вовсе кажется весьма ранимой. Маг ощущал лёгкую неловкость, какой-то дискомфорт от всей этой ситуации. Конечно, обычно он совершенно никак не реагировал на девичьи слёзы, спокойно проходя мимо, но тут она была совсем рядом. Впрочем, спустя какое-то время девчушка затихла и засопела, а Вирс до утра так больше и не сомкнул глаз. Вот так и лежал, пялись в небо, а перед глазами всё равно стояло чёрное лицо тёмного. Проснувшись, Кассандра поняла, что уже светает. Серое утро приветствовало природу липким холодным туманом. Девушка села на холодной земле и поежилась. Костер давно догорел, и пиромантка теперь ощущала себя неуютно. Пришлось выпускать немного стихии, дабы отогреться. Вирс уже седлал лошадей. Он лишь бросил на нее короткий взгляд и снова вернулся к своему занятию. «Собирайся», — коротко бросил он через плечо. Какое совпадение! Каждый раз, когда он собирался ее будить, девушка просыпалась сама. Ухмыльнувшись своим мыслям, маг затянул подпруги. Со вчерашней ночи усталости уже не осталось и следа. Снова твердость в осанке и лед в голосе. Кассандра поднялась, размяла затекшие мышцы, свернула свое покрывало в тугой рулон и сунула обратно в рюкзак. Вирс вскочил на коня, ожидая девушку. Та, впрочем, не заставила ждать долго. С трудом взобравшись на лошадь, она подбодрила ту следовать за черным жеребцом. Чувствовала себя Кэс по-прежнему разбитой. Сон на холодной земле был не лучшим отдыхом. Чуть подогнав лошадь, девушка поравнялась с магом. Мысли о вчерашнем не давали ей покоя, «Может, ты хоть что-то всё-таки объяснишь?» Она таки решилась. «Что? Ты о чём?» Мак, весь погружённый в мысли об увиденном во сне, не сразу смог сосредоточиться на пиромантке. Впрочем, одного взгляда ему хватило, чтобы понять, в каком озлобленном состоянии та пребывала. «Не строй из себя, дурака!» — зашипела она в ответ. «Ты вчера чуть весь город не снёс, вместе с выжившими!» «Ты же должен понимать, что это неправильно!» «Послушай!» Начал он после небольшой паузы, тяжело вздохнув. «Похоже, от неприятного разговора не уйти. Но пора бы расставить точки над «и». «Я не рыцарь в сияющих доспехах. А то, что ты считаешь правильным или неправильным, меня, как бы это сказать, не слишком волнует. Я чернокнижник и привык отвечать только за себя. И беречь только себя». «Мне нет никакого дела до обычных смертных. В моей жизни много чего было, что помогло осознать. Человеческая жизнь ничего не стоит». «Что? Да как ты можешь?» Кассандра просто взвелась от его слов, но маг холодно осадил ее. «Помолчи». В глазах его сейчас стоял такой лед, что пиромантка в ступоре и легком испуге замолчала, «Ты, видимо, предпочитаешь не видеть очевидного. Большинство населения диких земель живет по тому же принципу, заботясь только о своих шкурах. Разве хоть кто-то в городе вступился, увидев, что тебя заламывают посреди улицы? Это учитывая, что ты и от меня их спасла потом. Но что-то я сильно сомневаюсь, что они хоть чем-то отблагодарили бы тебя, кроме как новомошенникам или теми чудесными кандалами». Он смерил еще более посмурневшую девушку равнодушным взглядом. «Люди в большинстве своем, сброд и стадо, я не собираюсь иметь с ними ничего общего, и уж тем более заботятся об их шкурах. Те, кто попал под раздачу, сами и виноваты, а остальные пусть скажут спасибо, что в твоей голове столько глупости, что вместо того, чтобы сбежать, а ведь ты могла, ты решила их спасти и остановить меня». И менять свои взгляды из-за твоего недовольства я не собираюсь. Заметь, это ты увязалась следом, а не я тебя позвал. На этом он чуть подогнал скакуна, давая понять, что разговор окончен. Пиромантка тоже немного подогнала кобылу, но все равно оставалась немного позади, намеренно не желая сейчас ехать рядом с магом. То, что тот выложил, совершенно не желало укладываться в ее голове. Несмотря на то, что и Кэс повидала в своей жизни достаточно много плохого, хорошего там тоже было с избытком. Возможно, она была излишне наивна, в чем-то даже глуповато или до смешного нелепо, и сама девушка признавала это, но вот поколебать ее веру в людей было сложно. Несомненно, были в диких землях и темные личности, но по большей части люди как люди». Нет, она не родела за благополучие каждого, но и никогда не была против помочь тем, кто нуждался. Ко всему прочему, то, что сказал маг, не вязалось с тем, что ведь ее-то он не бросил в темнице, хотя было весьма обидно получить намек на то, что она ему совершенно не нужна. Кажется, он сам себя не знает, вздохнула девушка, глядя магу в спину. То, что он позволяет ей находиться рядом в каких-то корыстных целях, Старалась и вовсе не думать, зачем такая замухрышка может понадобиться чернокнижнику. Чернокнижник и сам не знал, зачем. Да еще и разоткровенничался с девчонкой. Надо ему вообще все это. Сила силой, но терпеть еще и ее норовоучение. Впрочем, будь что будет, решил он, ведь если надоест, можно оставить ее в любой момент. Время шло. С наступлением утра воздух теплел, вместе с тем оттаивала и пиромантка. Ближе к полудню от обид или злости и вовсе не осталось и следа. Ехать дальше в полном молчании было невыносимо, потому Кэс решила отложить разборы полетов на более удобный момент и, наконец, поравнялась с магом. — Кстати, Вирс, с тебя попойка в ближайшей таверне, хочу тебе напомнить! — нырочито беззаботно заявила пиромантка. — Ты, надеюсь, не забыл? — «Мы ведь выбрались из того пекла». Слово «мы» как-то резануло слух. Девушка даже замерла на несколько секунд, пораженная тем, как это звучало. У нее ведь раньше никогда не было спутников, тем более тех, с кем вместе пришлось бы пройти хоть какое-то испытание. «Мы». Хм, для Вирса это тоже было непривычно. Он привык делать все в одиночку, а тут, точнее, там, на площади... Кассандра все-таки внесла небольшой вклад. «И за тобой теперь еще один должок, господин учитель!» Голос девушки, звучащий крайне насмешливо, вывел мага из задумчивости. «Вот как так выходит, что я, сущая неудачница и неумеха, уже не первый раз тебя спасаю?» Она снова самодовольно улыбнулась, ожидая реакции мага. «В городе ты спасла себя и людей, а не меня!» Бросил через плечо чернокнижник, пустив лошадь рысью. «Да, господин Ледышка никогда не говорит спасибо». Спустя примерно пять минут езды чернокнижник все же сбросил темп и теперь уже позволил пиромантке поравняться с собой. Та не приминула этим воспользоваться. «Кстати, я ведь тебя еще и целовала. Тепло свое вливала, а ты прямо...» «Никакой отзывчивости, а ведь теперь на мне жениться обязан за такие-то поцелуи!» В довесок к прошлой речи заявила пиромантка, пытаясь поймать взгляд мага. «Раньше из-за детей незапланированных замуж выходили, а теперь из-за каких-то поцелуев?» Спокойно отозвался Верс, делая вид, что совершенно не замечает ее потуг обратить на себя его взор. С каждым километром он все больше сутулился в седле. Всё-таки там, в городе, его изрядно помяло. Да и такой резкий выплеск не слишком хорошо сказывался на здоровье. Ведь его магия — это не просто стихия, это настоящая тьма. Она разъедала изнутри не только душевно, но и порой физически. Чернокнижник приспустил перчатку, кожа на запястье почернела, словно обгоревшая. «Надеюсь, будет, как в прошлый раз пронеслось в его мыслях». «Так говоришь, будто бы тебя уже пытались так сосватать». Едко поинтересовалась полуэльфка. «Хотя, наверное, нет, с таким-то темпераментом. Фе!» Фразу «кто позарился», девушка оставила при себе, решив не рушить хрупкий мир, который, казалось бы, между ними восстановился. Ожидая очередного колкого ответа, пиромантка повернулась к притихшему магу, Как раз вовремя, чтобы заметить предмет его беспокойства. «Ты... это...» Она все еще смотрела на почерневшее запястье вирса, уже не ожидая ответа на вышесказанное. «Болит?» Вопрос звучал робко, будто бы она стеснялась спрашивать подобное, но все же не смогла промолчать. «Там уже болеть нечему». Быстро натягивая перчатку, обратно отозвался мак. «Через пару дней заживет без следа». Буднично-холодно произнес Вирс, хотя на самом деле соврал, пусть и отчасти. Неприятных ощущений имелся целый набор, но не рассказывать же об этом девчонке. Распереживается и начнет квохтать, как наседка. Кэс вздохнула и покачала головой, понимая, что Вирс лукавит, но говорить ничего не стало, не маленький, сам разберется. Сейчас в силу имеющегося эгоизма Ее больше заботила идея с восполнением эмоциональных издержек за счет холодного друга. «Так что с выпивкой?» — пиромантка решила идти напролом. «Если в ближайшей таверне будет что выпить, то так уж и быть. Проставлюсь». Чернокнижник закатил глаза и сдавленно фыркнул. «Будет, будет. Пусть я еще и молода, но могу пить и самую жуткую бормотуху». Искренне радуюсь, воодушевленно уверила Кассандра. «Особенно, когда этого очень хочется». «А после такой эмоциональной встряски мне просто необходимо хорошенько развлечься, а то стану, как некоторые». Последняя фраза была сказана тихо, но достаточно, чтобы Вирс услышал. «С такой стихией и темпераментом вряд ли», — снова фыркнул чернокнижник, не потрудившись пропустить комментарий мимо ушей. «Вообще, пираманты редко бывают уравновешенными личностями». Вирс многозначительно оглядел Кэс. Та лишь состроила рожицу в ответ. «Говорят, некоторые особо сильные, становятся еще и излишне агрессивными. Кстати, мы почти приехали». Он указал на тонкий столбик дыма, видневшийся среди деревьев. Сжав обгоревшую руку в кулак, Вирс снова перевел взгляд на дорогу. Кассандра, наконец, отвлеклась, предвкушая отдых, чернокнижника же заботила сейчас насколько эта черная пакость распространилась по телу через несколько минут та верно все же стало видна а по мере приближения аппетитные запахи принялись весьма настойчиво щекотать нос стали слышны голоса постояльцев доносившиеся из раскрытых окон м, -м горяченького поесть мясо с соусом овощей и тушеных и крепкого хорошего эля мечтательно перечисляла Кэс. «И танцевать до упаду! А ты...» — она сверкнула глазами на Вирса. «Даже не думай охлаждать мой пыл!» Ни разу и не собирался. Вирс примеряюще поднял руку, мол, «А я что, я ничего?» Да и ему действительно было без разницы. Главное, чтобы эта пылкая натура не набедокурила в таверне и чтобы не получилось, как при первой встрече. Признаться, сам чернокнижник не отказался бы от чего-нибудь крепкого. Ром, эль, креплёное вино. Всё-таки приятно было порой забыться. Да и от кошмаров иногда помогало. От обычных кошмаров, по крайней мере.